Сто семьдесят девятое. Гуру. В условиях новых надо быть сильным и крепко держаться за нас. Выставка будет. Сын имя мое поднимет и снимет запрет. Это и будет моментом перелома.